Глава девятнадцатая Лекси «Алекс, я уже все съела!» Кайла с довольным видом показывает мне пустую тарелку из-под хлопьев. «Отлично, милая! Я показываю малышке большой палец, поднятый вверх, другой рукой шаря под диванными подушками в поисках мобильного. Сейчас я найду свой телефон и можем идти». Черт, ну куда же мог запропаститься мой мобильный? Нам уже давно пора выходить. Мне надо в галерею, Ака или в садик. В следующие две недели девочка будет жить у нас с Джаредом, пока Нора и Рэй в своем медовом месяце. Есть. Я обнаруживаю телефон за одним из кресел. Удивляюсь, как он туда попал. Вспоминаю, что вчера вечером дала его Кайле поиграть. Все понятно. Так, у меня одно принятое сообщение от Тайлера. Открываю и читаю. Надо поговорить. Напиши, когда тебе удобно. Я закатываю глаза, не желая сейчас разбираться с этим. Я пообещала Мэг держаться от ее мужчины подальше я намерена выполнить это обещание. Это вовсе не значит, что мне бы не хотелось увидеть Тайлера. Напротив, эта мысль волнительна, даже с учетом того вечера, когда он напился и накричал на меня. Да нет, особенно с учетом того вечера. Точнее, того, что было после, когда я вошла в его номер. Его слова в момент, когда он проснулся. Что они значили? Возможно ли, что я прежде снилась ему? Значит ли это, что его чувства ко мне все еще остались прежними? Знаю, это похоже на некую форму мазохизма. Было бы куда проще, если бы наших чувств не осталось. Но они есть. И они мешают нам в наших новых отношениях. Но в то же время это доставляет удовольствие. Странно и запутанно. Но это именно так. Думаю, если бы его чувства ко мне не остались, мне было бы куда больней. Наконец-то мы выходим из дома, и я отвожу Кайлу в садик, после чего тороплюсь в галерею. Утром у меня назначена встреча с ассистентом одного нью-йоркского коллекционера, который выразил желание приобрести у нас несколько картин. Недавнее открытие выставки прошло удачно, и многие из выставленных картин уже купили. Утро пролетает незаметно за работой, и я на время забываю о сообщении Тайлера. Я не знаю, стоит ли мне с ним встречаться хотя все внутри меня этого хочет. Но что я скажу ему? Если он не помнит события того вечера, возможно, будет лучше ничего ему не знать. Зная Тайлера, он уже винит себя, и добавлять ему новый повод мне не хочется. Перед самым обедом раздается звонок моего мобильного. Извинившись перед клиентом, Одним Филадельфийским Толстосумом, который, впрочем, ничего не смыслит в искусстве, я отвечаю, предварительно взглянув на дисплей. Привет. Я начинаю говорить первое, придав голосу напускную беззаботность, не желая, чтобы кто-то стал свидетелем нашего разговора. Я поднимаюсь в свой кабинет. Ты избегаешь меня. Он не тратит время на обмен приветствиями и сразу переходит к делу. «Разве мы не решили, что нам не стоит общаться?» «Я не удерживаюсь и извлю, хотя тут же жалею. Нам этого не очень удается, не так ли?» Сухо парирует он, и усмехнувшись, я закатываю глаза. «Да, но я работаю над этим». Я прислоняюсь к своему столу и переношу телефон к другому уху. Я тоже, но пока что плохо получается. Он тихо усмехается, и я удивлена его хорошему расположению духа. Может, я ошиблась, и его чувство вины не так уж сильно и давит. Если так, я даже рада». Я в самом деле не хочу, чтобы он грузил себя еще и из-за этого. Мы можем встретиться. Сдыхая и прикрывая глаза, я колеблюсь. Чувствую, что не стоит. Но желание увидеть его перекрывает разум. Так всегда, когда дело касается Тайлера, мой разум просто впадает в спячку. Зато эмоции и гормоны бушуют вовсю. Mm, — Ну, ладно, давай встретимся. Наконец, сдаюсь я. — Когда и где? Он называет мне место. Одно кафе недалеко от галереи, через двадцать минут. Пообещав прийти, я вешаю трубку. Через двадцать пять минут я вхожу в Лаканде верде и оглядываю зал в поисках Тайлера. Он уже ждет меня, заняв место в угловой кабинке у противоположной от окон стены. Это хорошо. Не хотелось бы, чтобы кто-то из знакомых увидел нас с улицы. Извини, что опоздала. Я присаживаюсь напротив него, когда он приподнимается мне навстречу. У меня клиент был. Он качает головой. Все нормально. Девушкам вроде положено опаздывать. Тайлер слегка улыбается. Я пожимаю плечами, сделав вид, что заинтересовалась меню. Мы ведь не на свидании, думаю я, но вслух этого не произношу. После того, как мы оба заказываем по чашке кофе, Я, наконец решаюсь прямо посмотреть ему в глаза. У Тайлера такой проблемы нет, потому что его взгляд ни на мгновение не покидает меня. Так о чем ты хотел поговорить? Ты знаешь, слегка приподнимает брови он. И все же, что конкретно тебя интересует? Я очень стараюсь, чтобы мой голос звучал по-деловому спокойно. Он подается вперед и, положив руки на стол, переплетает пальцы. Мне стоит огромных усилий не пялиться на них и не покраснеть, потому что в моей голове появляются картинки из прошлого. Какими нежными, ласкающими могут быть его руки... И сколько удовольствия не приносили моему телу, которое всегда слишком охотно откликалось на малейшие прикосновения. Мне жаль, что приходится спрашивать у тебя это. Тихо говорит Тайлер, глядя на меня из-под полопущенных век. Но что случилось той ночью в отеле? Что я делал? Когда нашел тебя, его лицо на мгновение искажается, и я понимаю, как сильно его заботит это. Ты в самом деле ничего не помнишь. Мой голос помимо воли выдает сочувствие. Он качает головой. «Нет, только до того момента, как решил найти тебя». Он невесело усмехается. Не спрашивай, почему я сделал это. Я не смогу тебе ответить на этот вопрос. Потому что сам не понимаю. Я знаю, почему. Тихо проговариваю я. И он с удивлением смотрит на меня. Знаешь? Я киваю. Да. И ты тоже. Ну иногда так удобно обманывать себя, правда? Я мягко смотрю на него. Нам трудно избегать друг друга, Хотя мы оба каждый раз обещаем себе, Что будем стараться. Разве нет? Разве ты не говоришь себе После очередной встречи со мной, Что это уж точно было в последний раз? Но это... Происходит снова и снова, потому что я именно так и делаю. Тайлер несколько секунд смотрит на меня, очевидно переваривая мои слова. Потом дергает плечами и выдыхает. И что делать? Как предотвратить то, что кажется неизбежным? В его голосе такое глубокое отчаяние и усталость, словно он уже давно ведет изнуряющую борьбу, которая отнимает последние силы. Сколько еще мы сможем балансировать на кончике ножа? Он смотрит на меня так, будто я знаю ответы на его вопросы. Но я не знаю. Не знаю, как долго мы сможем противиться силе, которая неотвратимо тянет нас друг к другу. Я не знаю, стоит ли вообще с этим бороться. Не знаю, Тайлер. Я глубоко вздыхаю и пожимаю плечами. Я не знаю, что еще сделать, чтобы не чувствовать того, что чувствую с тех пор, как мы встретились после долгого периода. Я ощущаю, как к моим щекам приливает кровь от такой откровенности. Я опускаю глаза. Ты спрашиваешь, что ты сделал той ночью в отеле. Я делаю паузу и вновь смотрю на него. Ничего из того, из-за чего бы тебе стоило мучиться. Ты лишь показал мне, что тебе так же тяжело из-за этой ситуации, в которой мы оказались. Поверь, если бы я могла облегчить это, — я горько усмехаюсь, — я бы сделала это. — Ничего не выйдет, — заявляет он, — но звучит это так, будто в первую очередь он пытается убедить в этом себя. «Ты и я?» «Это больше не сработает». Он раздраженно встряхивает головой. «У нас был шанс, верно?» «И все закончилось плохо». «Ты не можешь быть уверен в этом!» «Нервно сглотнув, возражаю я». «Я едва вспоминаю, что несколькими часами ранее собиралась придерживаться данного мэг-обещания». Но я не могу быть уверен, что очередная сложность в жизни не вернет тебя к наркотикам, или что не появится кто-то, кого ты предпочтешь мне. В его голосе столько боли и былой обиды, и мне хочется плакать от того, что все это он чувствовал и до сих пор чувствует из-за меня». «Я никогда никого не предпочитала тебе!» Прикрыв глаза, готовая пролиться слезами, едва слышно шепчу я. «Никого не было важнее, чем ты!» Сделав над собой усилие, я прямо смотрю в недоверчивые глаза Тайлера. «Не было никого, кого бы я хотел больше, чем тебя!» «Никогда!» Я делаю ударение на последнем слове, Чтобы до него дошло. Я говорю не только о прошлом, Но и о настоящем. И очевидно, что о будущем также. Он откидывается на спинку кресла И с горькой усмешкой качает головой. «Я вижу, что он не верит мне». «Не понимаю, зачем ты делаешь это?» Он зло смотрит на меня. «Зачем пытаешься лгать, когда мы оба знаем, как было на самом деле? Той ночью в нашей квартире ты ясно дала понять мне, что не хочешь видеть меня в своей жизни, потому что один мой вид причиняет тебе страдания. Тогда как с Даниэлом Его губы в отвращении кривятся. Тебе легко, потому что с ним вас не связывает общая боль. Я достаточно хорошо все запомнил, не так ли? Он презрительно усмехается. Я кладу ладони на стол и делаю несколько глубоких вдохов, прежде чем посмотреть его глаза и признаться. «Не было никогда никаких нас с Даниэлом. На выдохе произношу я. Я заставила тебя так думать, но между нами с ним никогда ничего не было». Челюсть Стайлера сжимается, и его взгляд становится тяжелым, как небо перед грозой. Его кулаки сжимаются и разжимаются, пока он приходит в себя от услышанного. Наверное, я выбрала не самое удачное время и место для откровений. Ты сказала, что трахалась с ним. Вибрирующим от напряжения голосом цедит Тайлер, едва держа себя в руках. — Да, именно так ты сказала, — кивает он, когда я морщишь. — Возможно, ты и забыла. — Но не я. — Очнись, Тайлер, нас больше нет. Я покончила с нами, когда трахнулась с Даниэлом. Слово в слово повторяет он мои слова пятилетней давности, прожигая меня взглядом полным ярости, страдания и сожаления. Его глаза предательски блестят. «Я не делала этого!» — сдавленно шепчу я. По моим щекам начинают катиться слезы, но я не пытаюсь остановить их. Ни во время наших отношений, ни после я не спала с ним. Мне не нужен был, Даниэль, вместо тебя, задыхаясь от слез, выталкивая себя я. На нас начинают посматривать, но нам нет до этого дела. — Почему? — с трудом сдерживаясь, коротко спрашивает он. — Почему ты солгала мне? Я закусываю губу и мотаю головой, прежде чем ответить. — Хотела причинить боль тебе и оттолкнуть тебя от себя. Он безрадостно хмыкает. Тебе удалось это. Поздравляю. Тайлер ставит локти на стол и прячет лицо в ладонях. Я со страхом смотрю на него. Черт, зачем я так разоткровенничалась? Зачем рассказала ему про свою давнюю ложь? Тогда это было такой хорошей идеей, заверить его в том, что я изменила ему с Даниэлом. Только так я могла отвернуть его от себя, чтобы он больше не пытался меня спасти. я не хотела этого. Не тогда. Я не хотела тянуть его за собой в тьму, которая с каждым днем все глубже поглощала меня. Ты хотела наказать меня за ту ночь, когда умер Томми. Он вновь смотрит на меня, уже более спокойно, с глубокой печалью. Я обхватываю себя руками, боясь, что могу рассыпаться в любой момент, и киваю. Да, я глубоко вздыхаю и прямо смотрю на него, но в итоге... Я наказала саму себя. Семь лет назад. Лексия. — Не хочу оставлять вас, — шепчет мне в губы Тайлер, держа в ладонях мое лицо. Я мягко улыбаюсь. Мы тоже не хотим, но понимаем, что папочке надо работать. Правда, малыш? Я прикладываю ладонь к животу. И, словно отвечая на мои слова, наш ребенок два раза легонько ударяет изнутри. Он бьется. Я счастливо улыбаюсь и, беря руки Тайлера, кладу себе на живот в том месте, где было движение. Малыш делает еще три удара. Чувствуешь? Тайлер кивает, его лицо заряет такая радость и любовь, что я едва сдерживаю слезы. Беременность сделала меня слишком чувствительной. «Сильный мальчик!» — дрогнувшим голосом произносит любимый. Я скидываю брови, весь в отца. Теперь уйти будет еще сложнее. Тайлер гладит меня по щеке, потом опускается на колени и, приподняв футболку, осторожно целует меня в живот. «Я люблю вас обоих», — негромко говорит он, — «и мы тебя любим, папочка». Я не знала, что Тайлер может стать еще более заботливым, чем прежде, но с момента беременности он делает все, чтобы мне было комфортно, даже когда у меня приступы плохого настроения или скуки». С тех пор, как я ушла из Джулиарда, я много маюсь от безделья. Он терпелив и ласков. Мысль о скором отцовстве, какой бы пугающей она ни была, вдохновляет его. Тайлер признался мне, что хочет стать таким отцом, каким бы его сын мог гордиться. Отцом, у которого у него самого никогда не было. И я ни на секунду не сомневаюсь, что так оно и будет. Тот день, когда мы впервые делали УЗИ и видели нашего крошечного сына на мониторе, слышали биение его сердца, стал настоящим откровением для нас. Я видела слезы на глазах у своего сильного мужчины — С каким благоговением и любовью он смотрел на маленькое существо, растущее внутри меня. В тот день я окончательно убедилась, что приняла верное решение сохранить жизнь ребенку. Не волнуйся, скоро придет Нора, мы не будем одни. Успокаивающе убеждаю я Тайлера видя его колебания перед уходом. Он много работает, часто берет дополнительные часы, но все это вынужденные меры, потому что он чувствует ответственность за нас с малышом. Мы будем в порядке. Ладно, — он кивает, — это тяжело каждый раз уходить от вас. Я мягко смотрю на него и, потянувшись, целую в губы. Дай свой телефон, — прошу я. Тайлер без вопросов протягивает мне мобильный. Твоя батарея полностью заряжена и стоит на громком вызове. Если вдруг что-то произойдет, я позвоню, и ты тут же приедешь. Но все будет хорошо, я уверена. В итоге Тайлер все же уходит на работу, заставив пообещать мне, что я позвоню ему сразу, в случае чего. Я понимаю его волнение, ведь беременность составляет уже почти восемь месяцев, и срок рода все ближе и ближе. Когда дверь за любимым закрывается, я следую на кухню и, налив себе стакан яблочного сока, устраиваясь на диване, ожидая прихода нора. Включаю телевизор, но не вникаю в происходящее на экране, а с мечтательной улыбкой смотрю на свое новое кольцо, подаренное Тайлером в честь помолвки. Это тонкая полоска золота с ярко-зеленым камнем в виде капли. Всякий раз, глядя на него, я вспоминаю глаза Тайлера, ведь его цвет напоминает мне о нем. «Любимый сделал мне предложение несколько месяцев назад, но мы решили дождаться рождения ребенка и после сделать свадьбу, как положено. На этом настояла моя мать, заявив, что ее дочь не будет выходить замуж в мэрии. Оливия решила устроить настоящий банкет». И мы согласились в благодарность за то, что они с отцом довольно-таки спокойно восприняли новость о том, что скоро станут бабушкой и дедушкой. Я вновь чувствую толчки сына и накрываю живот ладонями, надеюсь, что мой ребенок чувствует их тепло и то, как мама любит его. Я просыпаюсь от резкой боли в животе. Кажется, что меня режут изнутри. Господи, почему так больно? Почему мои простыни мокрые? Трясущимися руками, откидывая одеяло, и с ужасом смотрю на темно-красную кровь, пропитавшую мою постель. Откуда столько крови? Господи, что происходит? Яростная боль вновь скручивает меня... И я кричу, мое сердце колотится где-то в горле, тело покрыло липкий пот страха. Что-то ужасное творится, мой ребенок, пожалуйста, пожалуйста, господи, не дай моему мальчику умереть. Я плачу, кричу от боли и дрожащими руками пытаюсь дотянуться до телефона. На мои крики прибегает нора и в ужасе застывает на пороге. Лекси, что происходит? И я не знаю. Я ж могу носом глотая слезы. С ребенком что-то не в порядке. Надо позвонить тайлеру. Новая волна боли складывает меня пополам. Нора хватает мой телефон и яростно жмет на кнопки. Ее бледное лицо становится еще белее. Голосовая почта. Его телефон отключен. Что? Я трясу головой. Нет, такого не может быть. Я выхватываю мобильный, кусая губы от разрывающей моей внутренности боли. Я набираю его вновь и вновь, но сразу включается голосовая почта. — Я звоню в 911! — кричит Нора, выбегая из спальни. — Я делаю еще одну попытку. Звоню на номер бара, но слышатся только короткие гудки. Я не понимаю, что со мной происходит. Что с моим ребенком? И почему так много крови вокруг? Мне больно и страшно. Мне нужен Тайлер, но его нет рядом. — Скорая скоро будет, — сообщает Нора с беспомощностью и отчаянием, глядя на меня. Мне кажется, что я в агонии. Хватаюсь за живот и стону, глотая слезы. Я плохо соображаю, что происходит. Кажется, я слабею, и реальность теряется. Сквозь охватившую меня пелену страха и мучений слышу, как нора без конца набирает тайлера, но каждый раз безрезультатно. Я почти выпадаю из реальности, когда приезжает скорая, и парамедики суетятся вокруг меня. До меня доносятся лишь отрывки фраз «давление падает», потеряла много крови», «сердцебиение», «плода», «нет». «Тайлер, ребенок найдите», — в бреду шепчу я, а после мрак полностью поглощает меня.